Письмо 107. О беглых рабах. Синека приветствует Луцилия. Где твоя разумность? Где тонкое умение разбираться во всем? Где величие? Такой пустяк так тебя мучит. Рабы сочли твою занятость, благоприятной для побега. Обманули бы тебя друзья, пусть они носят это имя, которое дает им наш Эпикур, и зовутся так, чтобы им было особенно стыдно не быть друзьями на деле. А тебя покинули люди, на которых ты даром тратил труды, которые считали, что ты и другим в тягость. Друзья. По учению стоиков, друзьями могут быть только мудрецы. По Эпикуру друзей приобретают для определенной надобности. Тут нет ничего необычного, ничего неожиданного. Сердиться на все эти вещи так же смешно, как жаловаться, что на улице тебя обрызгали, а в грязи ты испачкался. В жизни все как в бане, в толчее, на дороге. Одно брошено в тебя нарочно, другое попадает случайно. Жизнь — вещь грубая. Ты вышел в долгий путь, значит, где-нибудь и поскользнешься, и получишь пинок, и упадешь, и устанешь, и воскликнешь, умереть бы, и, стал быть, солжешь. Здесь ты расстанешься со спутником, тут похоронишь его, там испугаешься. Через такие вот неприятности ты и должен измерить эту ухабистую дорогу. Он желает смерти. Пусть приготовит душу ко всему, Пусть знает, что явился в такое место, где гремит гром, Где скорбь ютится и с ней грызущие сердце заботы. Бледные ликом живут болезни, унылая старость. Цитата из «Энаиды» «С ними и приходится проводить жизнь под одной кровлей. Бежать от них ты не можешь, презирать можешь. А презришь ты их, если часто сумеешь предвосхитить мыслю будущее». Всякий смелее подступится к тому, к чему долго приучал себя, И будет стоек в тяготах, если думал о них заранее. Они подготовленный, напротив, испугается пустяков. Вот и надо добиваться, чтобы для нас не было неожиданностей. А так как все кажется тяжелее из-за новизны, то благодаря непрестанному размышлению ты ни в какой беде не будешь новичком. Рабы покинули меня а другого они ограбили, обвинили, предали, затоптали, старались погубить ядом или доносом. То, о чем ты говоришь, случалось со многими. Немало стрел и самых разных направлено в нас. Одни уже вонзились, другие метко, посланы и попадут непременно. Третьи, хотя попадут в других, заденуты нас». Так не будем дивиться тому, на что мы обречены от рождения, на что никому нельзя сетовать, так как оно для всех одинаково. Да, так я и говорю, одинаково. Ведь даже избежавший беды мог и не уйти от нее. Равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены. Прикажем душе быть спокойной, и без жалоб заплатим налог, причитающийся со смертных. Зима приносит стужу, приходится мерзнуть. Лето возвращает тепло, приходится страдать от жары. Неустойчивость погоды грозит здоровью, приходится хворать. Где-нибудь встретится нам зверь, где-нибудь человек, опаснее любого зверя. Одно отнимет вода, другой огонь. Изменить такой порядок вещей мы не в силах. Зато в силах обрести величие духа, достойное мужа добра, и стойко переносить все превратности случая, не споря с природой. А природа переменами вносит порядок в то царство, которое ты видишь. За ненастием следует ведра, после затишья на море встают волны, по очереди дуют ветры, ночь – сменяется днем. Одна часть неба поднимается, другая опускается. Вечность состоит из противоположностей. К этому закону и должен приспособиться наш дух. Ему должен следовать, ему повиноваться. Что бы ни случилось, пусть он считает, что иначе быть не могло и не смеет бронить природу. Лучше всего перетерпеть то, чего ты не можешь исправить. И не сопутствовать Богу, по чьей воле все происходит. Плох солдат, который идет за полководцем, со стоном. Поэтому будем проворно и без принимать приказы и неукоснительно продолжать прекраснейший труд, в который вплетено все, что мы терпим. Будем обращаться к Юпитеру, чье Кормила направляет эту громаду. С теми же словами, что наш Клеанф в своих красноречивых стихах, который позволил мне переложить на наш язык пример Цацерона, красноречивейшего мужа. Понравятся они тебе? Будь доволен. Не понравится? Знай, что я только следовал Цацеронову примеру. Властитель неба, мой отец, веди меня куда захочешь. Следую, не мешкая на все готовый. А не захочу, тогда со стонами идти придется грешному, терпя все то, что претерпел бы праведным. Покорных рог ведет, влечет строптивого. Так и будем жить, так и будем говорить. Пусть рог найдет нас готовыми и неведающими лени. Таков великий дух, вручивший себя Богу.